Глава 58. Эта мысль теперь постоянно сидит у меня в голове. Я должна встретиться с матерью и поговорить насчёт Нины. Тем более Нина скучает, хоть и старается не показывать этого. Ей всего 8 лет. Я замечаю, как она вздыхает, поглядывая в телефон. Ждёт ответ на свои смс-ки. И даже знаю, что иногда мать ей пишет. Спрашивает, как мы живём, интересуется. Но при этом ни разу не написала мне, не ответила на мой звонок. Мне страшно встречаться с ней. Не знаю, что скажу. Как буду просить отпустить Нину со мной? А вдруг она запретит? От этих мыслей меня бросает то в жар, то в холод. Без разрешения родителей Нину не вывести за рубеж, тем более что Игорь не может не отложить, не перенести свою поездку. Пока меня нет, Найди способ встретиться с матерью, говорит он, обнимая меня перед стойкой регистрации в аэропорту. А если она не захочет, тогда твоя сестра останется здесь. Он непреклонен. Хоть и понимает, что я в ссоре с родственниками. Мы долго обсуждали с ним этот момент, но даже сейчас, когда он уезжает, я не решаюсь сказать всю правду. В последний миг замолкаю. Не могу признаться в том, что случилось. Не могу переступить через себя. Кажется, пока я не озвучила это, его как бы не было. Мне всё приснилось. Да, просто кошмарный сон. Смотрю, как Игорь уходит вслед за толпой пассажиров. Сжимаю в руке тёплую ладошку Нины. Вот и всё. На долгие 2 недели мы остаёмся одни. Вечером смотрим с Ниной документальный фильм про Париж. Я спрашиваю, хочет ли она поехать с нами во Францию. Это куда Игорь уехал? Хмурится она, глядя на экран телевизора, по которому плывут виды марсева поля и Эйфелевой башни. А это далеко? Да, в другой стране. Ух ты. Камера наезжает на Диснейленд. А это тоже во Франции? Нина восторженно расширяет глаза. Ага. Нравится? Очень. У меня самой захватывает дух от гигантских аттракционов. Я бы не отказалась на них прокатиться. Сестрёнка бросается мне на шею. Карина, вы правда меня туда заберёте? Если хочешь туда. Обнимаю её, радуюсь, что она так легко согласилась. Только надо, чтобы мама разрешила. Ты можешь её попросить. Маму. Она снова хмурится. А её мы с Соней тоже возьмём, только без Руслана. Я снимаю её руки со своей шеи. Малыш. Мама вряд ли захочет поехать куда-нибудь без Руслана. А если мы её украдём, как в том фильме? Помнишь, мы смотрели вчера? Качаю головой. Прости, но так не получится. Людей нельзя похищать. Вижу, что Нина готова расплакаться. Но ты можешь с ней поговорить. Спешно остановить эти слёзы. Вдруг она согласится поехать с нами. Даже не знаю, как буду объяснять это Игорю, если мама действительно согласится. Хотя вряд ли. Не поедет она никуда. Руслана не бросит. Она ведь ради него даже меня, родную дочь, из дома выгнала. А давай я ей прямо сейчас напишу. Глаза Нины загораются, будто ей разрешили брать в магазине игрушек всё, что захочется. Лучше завтра. Смотрю на часы. Уже поздно. Ну ладно. Тянет она. Полежишь со мной? Хорошо. Я лежу рядом, обняв сестрёнку, пока она не засыпает. Потом на цыпочках ухожу к себе. Хорошо, что завтра на работу не надо. После корпоратива и разговоры с Игорем я приняла решение уволиться. Ведь если согласилась ехать во Францию, то лучше все силы бросить на подготовку к экзаменам. Для меня это так странно. Я уже забыла, как это никуда не спешить. Просто лежать и смотреть в потолок или пролистывать новости в соцсетях и ни о чём не думать. Игорь прав, я могу на него положиться. Он старше и знает больше моего. А меня ничуть не волнует разница в возрасте. Я даже рада, что так получилось. У меня есть тот, кто решит любую проблему. Открываю прилетевшую от него СМС. Уже спишь? Быстро набираю. Сплю. А кто же мне тогда пишет? Губы расплываются в глупой улыбке. Одна грустная, одинокая и очень глупая девочка. Не наговаривай на себя. Ничего ты не грустная и не одинокая. А, так значит, всё-таки глупые. Этот вопрос мы обсудим, когда встретимся. Бессмысленный, ничего не значащий диалог. Но как же он греет сердце. Ладно, ложись спать. Получаю новый конвертик. Я только с самолёта. Очень устал. Завтра позвоню, как будет минутка. Хорошо. Спокойной ночи. Добавляю смайлик сердечка. Хочу написать: "Я люблю тебя", но вместо этого со вздохом выключаю звук и запихиваю телефон под подушку. Скажу ему это лично, когда он приедет. Всего 2 недели, и я буду рядом с любимым. Он только уехал, а я уже по нему скучаю. Что это, если не любовь? Так и засыпаю с мыслью об этом. Перед отъездом Игорь мне всё рассказал. Его отец сильно заболел. Бизнес передать, кроме единственного сына, никому, а болезнь слишком тяжёлая. Шансов почти нет. Поэтому Игорю придётся принимать все дела и оставаться там. Что касается бизнеса в нашей стране, то часть возьмёт на себя Алиса, а часть он продаст партнёрам, например, тому же Островскому. Я ничего в этом не понимаю, поэтому просто слушала молча и совсем соглашалась. Но про себя сделала пометку что если смогу, то поступлю на экономический. А ночью мне приснился сон, которого я уже не видела несколько лет. Эпизод из счастливого прошлого, где я, мама и папа были вместе, а маленькая Нина сидела в коляске. Мне снилась старая база отдыха, куда мы приехали на автобусе. Ветхие деревянные домики, берег моря. Мама и папа, держась за руки, вместе идут вдоль воды. Нина сидит у папы на плече, а я бегу рядом, подпрыгивая, поднимая фантанчики. Тогда мы все были счастливы. Жаль, что недолго. Когда просыпаюсь, слёзы всё ещё дрожат у меня на ресницах, а в сердце ютится боль. Почему наша семья распалась? Почему отец бросил нас? Неужели я никогда не узнаю ответа на эти вопросы? Пусть так. Он ушёл, а жизнь продолжается. Рывком поднимаюсь с кровати. Часы показывают девять утра. Ох, хорошо, что суббота, а то Нина бы уже в школу проспала. Подхожу к двери её комнаты. Сестра всё ещё спит, сжимая в руке телефон. Ну и хорошо. Пусть спит. А я пока приготовлю нам завтрак. Ради выходного можно и в магазин сбегать за вкусненьким. Тем более, что далеко ходить не нужно. Супермаркет прямо напротив подъезда. Быстро умывшись и одевшись, спускаюсь на улицу и сразу натыкаюсь на знакомую фигуру, поднимающуюся с лавочки мне навстречу. Руслан. Сутулившийся в кепи, в твидовом пальто с поднятым воротником и по самый нос замотан шарфом. Что он тут делает? Дёргусь обратно в подъезд. Стой, Карина. Очень внимает руки из карманов. Нужно поговорить. Нам не о чём говорить. Шариус взглядом в поисках его машины, а сама отступаю к подъезду. Руслан не пытается подойти ко мне. Просто стоит и смотрит, опустив руки. Но едва я прикладываю ключ к домофону, как он говорит: "Твоя мать умирает, а не Сони попали в аварию". Пульс вмиг зашкаливает, рука с ключом опускается. Я смотрю на Очи и не могу поверить в то, что услышала. Соня и мама. От потрясения в голове прилетают тысячи мыслей и все бесполезные. Единственное, в чём я уверена, такими вещами не шутят, а значит, всё это правда. Как? Только и могу выдохнуть. Ехали на такси домой из клиники и попали в аварию. Срочно требуется переливание крови. Говорит Руслан, медленно приближаясь. Его лицо странно подрагивает. Взгляд бегает по сторонам. Но я и сама сейчас в шоке. От нахлынувшей паники у меня сжимается горло. Какая у тебя группа? Зачем-то спрашивает тот, чем. Третья, машинально отвечаю я. Подходит. Давай надо семью спасать. Я только и могу, что кивнуть. Кидаю взгляд на дом, становится ещё больше не по себе, но страх за родных не даёт связно мыслить. "Там мама и Соня. Я не могу остаться в стороне." "Да-да, конечно." Лепичу сама хватая его за руку. "Поехали немедленно." Руслан подводит меня к машине. Я быстро забираюсь на заднее сиденье, пристёгиваюсь. Дверца захлопывается за мной, заставляя вдрогнуть. Неприятное ощущение вновь охватывает меня, когда отчим садится за руль, но уже ничего не поделать. Стискиваю зубы. Ловлю на себе тот самый взгляд, который мне снится в кошмарах. В какой они больнице? Спрашиваю, чтобы скрыть страх. В первой городской. Только когда выезжаем со двора, я схватываюсь. Ох, сейчас мне не позвоню. Хлопаю по карманам в поисках телефона. Не надо, не дёргай её лишний раз. Руслан напряжённо смотрит на дорогу, прицепился в руль так, будто хочет его оторвать. Тоже, наверное, за маму и Соню волнуются. Она должна знать. Сомневаюсь, звонить или нет. Она ребёнок, не поймёт. А если и поймёт, то не надо заставлять её нервничать. Потом расскажешь, когда вернёшься. Я убираю телефон обратно в карман. Может, действительно нет смысла дёргать сестру? Перельют кровь и всё. Я вернусь домой к Нине. Всё будет в порядке.